Глава 33. Полицейские не появлялись, ушли и как в воду канули. А времечко-то шло. Можно было и дальше стучать по столу, можно было ходить из угла в угол, можно было даже начать делать полезные для тела и нужные для успокоения упражнения. Вот только время своего бега не остановило бы». Юноша первый раз в жизни чувствовал почти физически, как она утекает. То есть чувствовал кожей каждую улетающую минутку. Прождав некоторое время, наверное, полчаса, он решает снова стучать в дверь. Но тут в коридоре слышатся шаги, какой-то грохот, язычные крики полицейского. «Жратва! Жульки проклятые! жратва «О-о!» Зашевелился тип со шконки. Он встал и потянулся. «Пора кашки поесть!» И обращается к юноше. «Слышь, Гой, а у тебя случайно грибков вкусовых нет? А то эти сволочи даже на соли тут экономят». «Нет у меня грибов или других иных приправ», холодно ответил Шиноби. «Ну ладно, и так поедим», согласился сиделец, и тут как раз дверь отворилась. На пороге были полицейские с баком на колёсах, груды деревянных тарелок и каких-то палок, похожих на ложки. — Но, жульки, где вы там? Идите жрать или сейчас уйдём? — припугнули сидельцев-стражники, накладывая еду в тарелки, добавляя после этого. — И если хоть одна обезьяна заикнётся мне тут о кашруте — правило правильного питания, то получит по хлебалу вот этой вот чумичкой. Эту шутку они повторяют у двери каждой камеры, и всякий раз она вызывает у полицейских веселые, но недобрые ухмылки и волны поднимающегося настроения. Им всем выдали по неотмытой от прежней еды тарелки, накидали туда едва теплой каши из толченого водного каштана и дали по палке «Ну, жрите!» Приняв свою шлюмку с кашей последним, Шиноби не стал уходить, а обратился к полицейскому. «Я вас просил уведомить судью, что я задержан по ошибке, что жду давно высвобождения, и этот произвол пора закончить». «Да передал, передал», — отвечал ему полицейский, добавляя, «Ты давай треска иди, а то скоро пойду обратно шлемки собирать. Не пожрешь, ждать не буду». Но вопрос о еде сейчас совсем не волновал свиньина, и он продолжал. — Что отвечал на мою просьбу судья? — Сказал Петям, как уйти на обед, что сегодня рассмотрит твое дело. Тянуть с ним не будет. — Но когда, когда не отставал от него юноша? — Я на совет равинов приглашен, а тот совет на шесть назначен. — А еще судья сказал, что если будешь требовать что-то там или ногами, к примеру, топать, Продолжает полицейский и сам при том начинает смеяться потихонечку. Что? Что в таком случае советовал судья? Наивно и с надеждой интересуется молодой человек. Сылать тебя к хренам собачьим! Чуть ли не орет полицейский радостно. После чего начинает заразительно хохотать и острить. Ха-ха-ха! Так и сказал! Шли этого Гоя к хренам собачьим! А тот и второй полицейский стал смеяться, и даже тот мужик со шконки стал похохатывать, и даже еретик, сев к своей стене, и тот тряс, удивляясь головой, ну дают, держи морды, вот юморные какие люди тут работают. А дверь перед носом юноши так и захлопнулась с грохотом, и он остался возле нее обескураженный, растерянный и не знающий, что теперь делать. Двое его сокамерников ели кашу, которой даже на вид была отвратительной, тем более для человека, который недавно так вкусно поел. И тогда юноша подошел к Еретику и протянул ему свою шлемку. Можете и мою съесть, на что мужик со шконки заметил с непониманием: Зачем кашу-то переводить? Этого со дня на день все равно сожгут. Какая ему разница? Тощим гореть или упитанным? Еретика кормить бестолку. Как говорят гои, не в козла лося корм. Лучше бы мне кашу отдал. Да заткнись ты, сволочуга!» Огрызнулся приговоренный к сожжению и принял от шиноби кашу с благодарностью. И тут человек со шконки перестает есть кашу и смеется. «А виделся, что ли, а? Уголек!» И тогда шиноби ему и говорит поучительно. И я не шутил бы так на вашем месте. Опасны то шуточки, поверьте. Иной слова обида злой хранит в своей душе тревожной, как будто то подарок ценный. Их бережет, лелеет долго, живет с обидой вечной в сердце. И путеводную звездою ему мечты о месте служат. Так и живет до нужного момента. Натуры страстной так и не проявит. «Чего?» Мужик продолжает смеяться и снова начинает есть кашу. — Ой, да ладно! Какая там ещё натура страстная! Подумаешь, цаца залётная! Фигня это всё! — Ну да, ну да. И я бы думал так, усевшись у себя за крепкой дверью. Но мы-то все сидим в одном пространстве. Ратибор кивает на еретика, который даже перестал есть кашу и внимательно слушал этот разговор. А Шиноби и продолжал. А он уже к костру приговорён. Чего ему терять с такой перспективой? И, честно говоря, на вашем месте я б, спать ложась, ещё подумал крепко. А спит ли там приговорённый, или, может, притворяется, что спит? Тут мужчина со шконки перестал выковыривать кашу из шлёмки. Сначала поглядел на свиньина, потом на приговорённого к сожжению, а потом сказал. «Слышь, Гой, ты давай не нагнетай тут, понял?» «Я здесь лицо известное. Я судью, между прочим, знаю. А ты...» — теперь он обращался к еретику. «Даже не думай насчет всякого такого. Я, как увижу, что сразу стражу позову. Денег, если нужно, им дам. Тебе не поздоровится, имей в виду. Ага. Я тебя предупредил». Говорил он уверенно. Но юноше показалось, что аппетита у него поубавилось. А еретик ему ничего не ответил, а лишь снова начал есть кашу. Но Шинобе показалось, что он вроде как улыбается, хотя кто-то мог разобрать улыбку в его табородище. А свиньин сел снова к столу. Его учили не придавать значение пустым словам, и грубость полиции его не трогала. Но... Он хоть и знал кучу техник, которые возвращали ему раньше самообладание и позволяли легче переносить невзгоды и неудачи, но теперь Ратибор их применить и не пытался. И это все потому, что кожа ощущал, как улетают драгоценные минуты, и ни на секунду не мог о том позабыть. Он умел угадывать время с точностью до 10 минут. И теперь, то и дело, подходя к окну и пытаясь через грязь разглядеть в нём небо, отмечал для себя. Скоро уже три. За час я без усилий до поместья доберусь. Потом снова садился и ждал. Потом снова вставал и подходил к окну. Четвёртый час уже пошёл. Сию минуту, ежели отведут меня к судье, и сам судья тянуть с расспросами не станет, то к названному часу я поспею, пока что время есть. Но минуло четыре часа, пошел пятый, а полицейский за ним так и не приходил. И тогда молодой человек снова подошел к двери и снова принялся стучать по ней деревянной сандалии. Стук выходил дерзким, настойчивым и, конечно, громким, и не услышать его было невозможно. И, разумеется, скоро за дверью послышались шаги и слова. «Но чего? Чего ты не угомонишься? Говорю уж, судья на обеде, не стучи тебе, говорю!» «Обедает у вас он третий час! Как много пищи можно съесть за это время?» С вызовом прокричал Шиноби. «Не тебе, дураку, решает, сколько судья обедать!» Донеслось из-за двери. «Сказано тебе сидеть, вот и сиди! Чуть тебе не сидится, дурашлёпу?» Поел кашки? Сиди себе, переваривай. Нет, он тарабанит, все тарабанит. Эх, не велено тебя вразумлять, а жаль. Передайте судье, что я буду вынужден жаловаться на его произвол, кричал свиньин, переходя на простой слог и изображая возмущение. Он не имеет права удерживать меня. Я представляю здесь фамилию Гурвиц. Идите и передайте это своему судье. «Ладно, придам, а ты не тарабань в дверь, а то ты этим других сидельцев по камерам будоражишь, а это плохо. Они будут еще думать, что тоже могут молотить в двери, а нам потом придется вколачивать им в бошки, что они таких прав не имеют». Полицейский уходит, а Шинови, когда идет к окну, ловит на себе взгляды сокайнорников. Они явно удивлены его поведением, уважают его. Но прошло еще не менее половины часа, пока полицейский вернулся за ним. Ратибор, уже выходя из камеры, сказал приговоренному к сожжению. — Надейтесь. Быть может, вам и повезет еще. — Спасибо за теплые слова, друг, — невесело отвечал сиделец. — Если молитесь, помолитесь за меня Богу. Друг он вас услышит. Мои молитвы до него не долетают. Меня зовут Габриэль Бенишу. «Моя фамилия Свиньин. За вас молиться буду непременно». Почти не соврал ему юноша и вышел из камеры. Суд находился на самом верху, на третьем этаже здания. Туда они с полицейским поднялись по порядкам потёртым ступеням и оказались в коридоре, заполненном разными людьми. Тут были и люди кровные, и всякие гои. У кровных был особый угол — Там на полу лежало какое-то подобие ковра, и вдоль стен стояли стулья. Ну, огои ютились как-то так. Тот полицейский, приведший Шиноби в приемную суда, и растерялся. Встал и стоял, вертя головой налево и направо. Он не знал, куда определить своего подконвойного. И полицейского можно понять. С одной стороны, этот сопляк — какая-то важная птица, которую и дубинкой отходить нельзя, даже если он лупит в дверь ногами. Но с другой — самый что ни на есть гой. Вот и куда его девать? Слава богу, юноша сам нашел для себя место. Он просто стал к стене между дверями и замер, лишь поглядывая на часы. А на часах-то была уже половина пятого. «Вот-то за зелла! Молодой человек опять не мог успокоиться. Он снова чувствовал, как утекает время. «Теперь, если судья меня задержит, придется мне бежать, и на совет равинов я явлюсь, естественно, в одежде грязной». Он смотрит на полицейского, смотрит пристально, и тот правильно истолковывает его взгляд и нехотя говорит. «Лан, пойду, глажу». И действительно уходят в какую-то дверь, бросив своего подконвойного, оставив подконвойного одного. Слыхано ли такое дело? И тут до юноши вдруг доходит, что полицейский знает, свиньи настоящий посланник, поэтому никуда не сбежит. А значит, и шериф, забравший у него документы, да и сам судья, тоже знают, что документы его настоящие, и никакую хозяйку пивоварни он не насиловал. Но тогда зачем? Зачем его задержали? Зачем и дальше продолжают задерживать? И вот оно. Пазлик-то и сложился. И вся суть действий правоохранителей проистекала из самого вопроса. «Зачем его задержали?» «Да для того, чтобы задержать!» И снова юноша глядит на часы, что висят на стене под потолком. Без пятнадцати 5. Ещё он простоит в ожидании какое-то время. Судья его опять же задержит. И выйдет он отсюда уже в половине шестого. Не раньше. И тогда даже бегом он не успеет добежать до поместья. А ведь и само поместье немаленькое. От ворот до усадьбы мамаши еще пару километров. И как только он это все понял, так сразу и успокоился. Совета равинов ему сегодня не видать. Но с некоторым злорадством меж тем подумал. Об этом обо всем подробно, о том, что власти чинят мне препоны, работодателю, конечно, сообщу и в красках распишу в менталограмме. Пока же буду ждать спокойно. И пусть случится то, чего не миновать. И тут к нему подходит его полицейский и сообщает. Секретарь суда сказал, что судья сейчас закончит дело. Следующий тебя позовет. На что ему Шиноби только кивнул в ответ. У первого судьи города Кобринская была хорошая вывеска на дверях кабинета, хорошая приемная и очень даже неплохой секретарь суда в виде грудастой брюнетки, которая, исходя из важности момента, даже встала из-за стола, чтобы предстать перед юным шиноби, так сказать, во всей красе. Полицейский, стоя за спиной Ратибора, слушал ее, чуть приоткрыв рот и завороженно глядя, то на яркие губы этой молодой женщины, то на ее аппетитный стан, обтянутый всякими красивыми тканями. Вообще-то в представлении свиньина эта женщина не совсем соответствовала строгости такого заведения, как суд. Уж слишком она была яркой для этого серого помещения. Но ее поставленная речь... Строгий голос и высокомерные интонации на неокрепшие умы, вроде того, что таился где-то в черепной коробке полицейского, безусловно, производили впечатление. «Гои должны кланяться господину судье первыми, до того, как он соизволит их заметить», — безапелляционно сообщала она пришедшим. «Все гои должны говорить судье кровный господин, как и положено от времен Машуаха» или при обращении к судье нужно говорить ему «Ваше превосходительство». Нельзя перечить господину судье и пререкаться с ним. Гоям запрещено отказываться или отпираться от выдвинутых господином судьей обвинений. Это имеет право делать только кровный адвокат, если на такого у Гоя найдутся деньги. Гой, тебе все понятно? Или рассказать тебе правила еще раз? «Мне все понятно, дорогая госпожа. Шиноби поклонился ей и услышал, как за его спиной полицейский выдохнул, как после длительного и глубокого вздоха, и произнёс, едва слышно и с придыханием. «О! -о, -о! Прям коловать нее кругом! Просто лилица-блазнительница, только без рогов!»